Хунта и Киврин безнадежно глядят друг на друга. А что если я превращу его в макрицу? кровожадно говорит Хунта. Лучше уж в стул, говорит Федор Семенович. Можно и в стул, говорит Хунта. Я охотно буду на нем сидеть, Федор Семенович спохватывается. Голубчик. О чем-то мы с тобой говорим. Это же негуманно. Взгляд его падает на хому. Минуточку, дружок. Подите-ка сюда, подите. Хама сдернув кепочку, неуверенно приближается, искательно улыбаясь. Скажите-ка, дружок, спрашивает Федор Семенович, какие там у вас с выбегалой задействованы мощности? Хама Пытается уменьшиться в размерах, но хунта ловко хватает его за ухо и распрямляет. «Отвечайте, брут!» — гремит он. «Да я-то что?» — ноющим голосом говорит хама. «Как мне приказали, так я и сделал. Мне говорят, на десять тысяч сил я и дал десять тысяч...» 000... «Каких сил?» Восклицает Федор Семенович, раздувая бороду: «М -м -м "Магических!" Мямлет Хама. Десять тысяч магических сил! Ошеломленный Хунта отпускает Хаму, и тот мгновенно улетучивается. Теодор, я принимаю решительные меры. Он взмахивает умклайдетом, длинным и блестящим, как шпага. И сейчас же в отверстие ворота ангара с ревом вкатываются гигантские мазы, груженные мешками с песком, козлами с колючей проволокой, пирамидальными надолбами, бетонными цилиндрами дотов. Целая армия мохнатых домовых облепляет грузовики, со страшной быстротой разгружает их и начинает возводить вокруг помоста с яйцом кольцо долговременных укреплений. Десять тысяч магасил! Бормочет Федор Семенович, ошеломленно качая головой. Однако, ж друзья мои, это же нельзя просто так. Это ж рассчитать надо было. Это же в уме не сосчитаешь. Оба они поворачиваются и смотрят на Сашу. У Саши несчастное лицо но он еще ничего не понимает и пытается хорохориться. — А в чем, собственно, дело? — бормочет он, озираясь в поисках поддержки. — Ну, рассчитал я ему. Заявка была. Модель идеального человека. Почему я должен был отказывать? — А потому, голубчик, — внушительно говорит ему Федор Семенович, что вы спрограммировали суперэгоцентриста. Если нам не удастся остановить его, этот ваш идеальный человек сожрет и загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернет пространство и остановит время. Это же гений-потребитель, понимаете? Потребитель. Выбегала демагог, добавляет хунта, бездарь. Сам он ничего не умеет и выезжает он на таких безответственных дурачках, как вы и этот алкоголик «Золотые руки».